Фотография, снятая с паспорта Урушадзе Константина Ревазовича, предъявлена директору завода пименова заместителю директора завода Гусеву и начальнику отдела кадров Бураяну. Лицо, изображенное на фотокарточке, имя опознано. Это начальник ОТК фабрики Налбандов Павел Иванович, начальник отдела управления уголовного розыска МВД Армянской ССР, полковник Токмахсян.